Добродушно приветствовал меня Семен. «Да мы уже знакомы, Семен Евграфович. Имели удовольствие общаться сегодня. Присаживайтесь, Алексей». Я присел на услужливо подставленный мне радушной Ниной стул. «Мы сейчас, Алексей, про шаровые молнии разговаривали с Семеном Евграфовичем. Дмитрий Илларионович повернулся, чтобы лучше видеть меня».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 Совсем как солнце иногда на закате. И в мою сторону пополз. Но, думаю, что-то тут не то. Ружьишко обратно на плечо одел, перекрестился и очень наш начал читать. Шар остановился, посветлел опять, потом быстренько так покатился к середине поля, где дуб двухсотлетний стоял, могучий такой. Подкатился он к дубу,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 С большой опаской и отношусь. Прямо ведь как будто мысли мои он тогда прочитал. Как вот это объяснить? Так, наверное, и объяснить, что прочитал. Добрый всем вечер. Невысокий и загорелый парень в военной рубашке без погон, в военных же брюках и ботинках взошел на терраску. «Игорь Сергеевич, приветствую вас, рад вас видеть».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 И вдруг из вентиляционного отверстия в кабину вылетает шаровая молния размером с крупный апельсин. Облетает вокруг моей головы и зависает перед лицом. Что я тут успел передумать? Вся жизнь в миг перед глазами пролетела. Четко понимаю, отлетался старлей. Сейчас полыхнет и все. И тут заклинание вспоминаю. Так я его тогда считал.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 Поси, господи, Нина Петровна, опоздал немножко. Причащаться завтра собираюсь, а уж первый час ночи. Да я, собственно, и не голоден. И то правда, встал Семен, засиделись малость. Пора опочевать. Сена на Семеновском чердаке с избытком хватило на троих. Дмитрий Илларионович уснул сразу. Летчик Игорь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 Завтра с 11 до 12.30 можете поговорить с лечащим врачом. Спасибо, Господи! Большое спасибо! Дай Бог вам всего самого наилучшего! Пожалуйста, пожалуйста, всего доброго! Я вздохнул и прислушался к себе. Тягостная тревога не ушла совсем, а сжалась, как бы заархивировалась и спряталась где-то в уголке под сердцем.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 Потом она встает, с такой же нежной улыбкой, машет мне рукой и поворачивается уходить. А я хочу ее задержать, пытаюсь подняться, кричу, что есть силы, а сам как онемелый и парализованный, ни шевельнуться, ни звука произнести не могу. И такое отчаяние охватывает меня, что сердце просто рвется на куски.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 поклониться к храму святому твоему, благослови его, Господи. Затем, повернувшись ко мне, сделай три земных поклона в сторону святого престола, Алёша. Он указал настоящий в центре алтаря, одетый в парчевое облачение, высокий кубообразный престол, состоящий на нем небольшой, высотой в локоть, золотой церковкой.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 Семён заканчивал зажигать красивые разноцветные лампады на сразу за престолом высоком бронзовом семисвечнике. Обтерев руки тряпицей, затем ополоснув их водою из висящего в противоположном от меня углу умывальника и тщательно вытерев их полотняным с вышивкой рушником, Семён взял со столика аккуратно сложенное облачение,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 Радостно обнявшись с громадиной Семёна, также легонько, словно порхая, благословившись на облачении в стихарь и облачившись в него. Флавиан стоял в левом дальнем углу алтаря, уткнувшись животом в край такого же, как престол, кубообразного стола, тоже облаченного в расшитые крестами Парчевой одежды. На этом столе слева от Флавиана. Высилась горка свежеиспеченных, пахнувших свежестью белого хлеба просфор, которые Флавиан брал по одной, маленьким похожим на копье ножичком, выкрашивал из них мелкие частички, настоящие перед ним золоченое блюдечко, одновременно прочитывая взглядом лежащие перед ним записки с именами живых и усопших. Затем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 А когда батюшка их на престоле осветит, станут тело и кровь Христовы. Ради этого освящения, собственно, литургия и совершается. Ну и причащение этими святыми дарами христиан православных. Тех, кто приготовился, конечно. В это время в алтарь вернулся Флавиан. Он покодил престол крестообразно со стороны царских врат и отдал Кодила Семёну, который с благоговейным поклоном принял его, поцеловав при этом руку Флавиана. Чтение на клиросе прекратилось. Серёженька незаметно проскользнул в алтарь и встал около Семёна. Флавиан молча стоял перед Святым Престолом, опустив голову и закрыв глаза. Заметно было, что он сосредоточенно молился. Но вот он распрямился, глаза его блестели. Он воздел руки вверх, словно готовясь принять в них робеющего спрыгнуть с высоты ребенка. И голосом, слегка прерывающимся от волнения, начал. «Царю небесный!»